Глава двенадцатая. Лилиана. Сильвия бледнела и постановала во сне. Домиан крепко сжимал ее руку, а Лиана обеспокоенно смотрела в окошко и теребила маншету на рукаве рубахи. Мильям тем временем по ее приказу полетела в Перуэ. После всего случившегося принцесса была на чеку и больше не хотела сюрпризов. Она все никак не могла привыкнуть к этой тишине без детского плача и крика, без укачивания таяры на руках, без взгляда сапфировых глаз, без крошечной ладошки, утопающей в ее руке. Расслабиться не получалось ни на минуту. Все мы светились через Гайдера, Таяры и Маркуса. Почему Маркус выбрал именно его? Почему он причиняет ей столько боли? Почему он не селился в гвардейца, в служанку? Почему он портит ей жизнь и селится самых любимых и родных? Ярость поглощала любовь и нежность. Лилиана сжала кулаки. Если он причинит хоть какой-то вред ее семье, Маркус об этом пожалеет. Она собственноручно убьет его и даже не устыдится своего поступка. Взмах крылью привлек ее внимание. Сова влетела в окно так резко, что Дамиан и Сильвии ахнули и резко уклонились. Лилиана прикрыла глаза и дотронулась до белоснежной головы Мирьям. На возвышении стоял дворец из темного кирпича, обросший плющом. Перед замка с изображением шестиконечной звезды устремлялся в небо. В глаза бросился герб с изображением льва, символом королевства Терраса с кустами в виде диких животных, волк с открытой пастью, лев, замерший в позе перед прыжком, конь, вставший на дыбы, и медведь в движении, словно он неспешно направляется куда-то. Но Лилиану раздражало другое. Жизнь в королевстве кипела. Даже до Мирьян доносился гул торговцев. Разноцветные ткани ребили в глазах, радостный смех детворы стоял в ушах, смуглые девы в с кувшинами на головах изящной походкой шли вперед и кокетничьи с торговцами. Лилиана убрала руку и заморгала. Ехать в Перура перехотелось. Больно слышать смех, видеть счастливые лица людей, когда на душе тоска и печаль, когда сердце разрывается на части. — Это плохая идея, — сказала она. — Я хочу в северную пустошь. Дамиан с удивлением уставился на нее. — Почему? Что ты увидела такого, что не хочешь повидаться с сестрой? Лилиана прикусила губу. — Просто все так. Сильвия прикоснулась ладонью к руке дочери. — Послушай, дорогая, я понимаю, что все это больно, но мы обязательно найдем выход. Я знаю, что такое страх за ребенка, это знакомо лишь матери. Я переживаю не меньше. «Хотя еще не видела свою внучку, мне не терпится с ней познакомиться. До Перуэ осталось всего несколько часов. Просто потерпи, прошу тебя». Лилиана смотрела на мать затравленным взглядом. «Я рядом, Лилиана!» Сильвия поговорил дочь по волосам. Вся внутренняя боль прорвалась наружу. Лилиана всхлипнула, зарыдала и кинулась к маме в объятия. Сильвия поморщилась от крепких объятий, но остановить дочь не стала. Лилиану трясло. Королева не перестала гладить ее по голове. «Мы что-нибудь обязательно придумаем», — снова и снова повторяла она. «Все будет хорошо».